Нина Князькова, мистер Кудряшка, Глава первая. Гаврюша, я стояла на крыльце усадьбы и пыталась понять, куда делся Маринкин садовник. Гаврил, да оралась. Даже голосовые связки заболели. Нет, голос у меня сильный, низкий, густой, но совершенно неподходящий для женщины. Я сама видела, как некоторые мужчины вздрагивали, когда его слышали. Вот и сейчас. В лесу стаю ворон спугнула. Гаврюша вышел из-за кустов, держа в каждой руке по полному ведру яблок. Чего? Он огляделся. У нас с этим парнем сложились исключительно дружеские отношения. Чего я от себя никак не ожидала. В личном плане с людьми я всегда сходилась очень плохо. А уж чтобы бы с тридцатилетним парнем дружить. Если честно, то я была рада, что Гавриил смотрел с определенной претензией На более близкие отношения лишь на Динку. Но вот только Дина не замечала всех этих взглядов. Одна любка она. Что теперь делать-то? Гаврюш, гамак надо бы снять. «Осень же!» — выдохнула я и посмотрела на часы. «У меня пять минут, чтобы оказаться в машине, иначе на работу опоздаю». «Снял уже час назад!» — вальяжно сообщил долговязый парень. «Вот что значит правильное воспитание!» «До чего спокойный парень вышел, не то что муж Маринкин!» «Нет, я против Ивана ничего не имею!» Они с моей сестрой нашли друг друга. Сейчас вот подкинули нам Тимку с Элькой и заперлись в своем теремке. Как ни странно, ребята оказались вменяемые, но беременные. Так что следили все мы за ними с опаской и тревогой. Хорошо, что хоть обучение перевели в дистанционный формат и проблем со школой не возникло. Спасибо! Я улыбнулась и отправилась в сторону поджидающего меня Глеба Степановича. «Доброе утро, Яна Сергеевна!» — улыбнулся шофер. «Доброе!» — кивнула я. Глеб Степанович открыл для меня дверь машины и привычно помог мне усесться. Во время поездки до работы я проверила рабочую почту. «Мало ли у Маринки там опять какая выставка наклевываться будет!» Если честно, то я никак не ожидала, что все ее картины, что выставила галерея Евгения, купят за бешеные деньги. Две картины не подлежали продаже. Это портрет Динкиного деда, Дина, увидев его, расплакалась, и утренняя лилия, на которую уже положил глаз Иван. Так за них такие суммы предлагали, что Евгений едва не плакал, пытаясь уговорить Марину их продать. Но моя сестра была непреклонна. Я в картинах вообще никогда ничего не понимала. Нет, я могла оценить правильность рисунка с точки зрения логики. Но относиться к этому так, как Динка с Маринкой, я не могла. Мне ближе были цифры. Вот продать картины — это пожалуйста. А смотреть на них и плакать от восхищения — это увольте. Через час мы, миновав утренние пробки, прибыли к небольшому зданию, находящемуся в исторической части города. Не знаю, почему Александр именно здесь решил купить новые офисные помещения, но факт оставался фактом. Это здание было самым приметным на этой улице, и после открытия Центра финансовой юридической помощи мы буквально за месяц наработали уже хорошую базу. Я же здесь выступала исключительно наемным финансовым консультантом. Не знаю, почему Александр вцепился именно в меня. В городе полно специалистов с более обширным опытом работы в данной сфере. Я вошла в здание. Глеб Степанович обычно провожал меня до кабинета, но сегодня задержался у входа, чтобы поговорить с охранником. которого предоставил нам некий эксперт в области безопасности по прозвищу «Зверь». Маринка при его упоминании почему-то расплывалась в коварной улыбке. Ох, не знаю, что она натворила по отношению к этому зверю, но уверена, что мужик попал. У меня сестра такая, что если в радиусе десяти километров будет какой-либо опасный для ее жизни мужчина, она его найдет на свою голову. И не только голову. Сколько раз я ее от всяких маньяков спасала. Не перечесть. Зато Маринка красивая. Классически красивая. Ее не нужно разглядывать. Соотносить черты лица друг с другом, гармонию частей тела. Нет, она цельно красивая. Сразу. Настолько красивая, насколько некрасивая я. Высокая, нескладная, рыжая, веснущатая. Еще и фигура широкая. Не сказать, что сильно толстая. И фигура вроде бы неплохая, но не складывалась у меня с красотой. Слава богу, что Ирина мне такие комплекты одежды подобрала, что фигура как бы сглаживалась. Вздохнув, я сбросила с плеч плащ и закрыла дверь своего кабинета. Кабинет Александра располагался за стеной. Даже дверь была, что вела из моего кабинета в его. К счастью, сегодня она была закрыта, что не могло не радовать. Я дождалась, пока загрузится система и принялась за работу. Еще пару заявок нужно обработать и вывести конечный результат, который бы удовлетворил клиента. Через час мою работу прервал звонок. Да. Взяла трубку. «У нас клиент». Александр не поздоровался. «Как всегда». «Когда?» Ровно спросила, стараясь не возмущаться. «Если честно, привыкла уже за пару-тройку месяцев». «Через час в ресторане «Аура вкуса».» Баранов раздраженно выдохнул. «Что за тупое название?» Фыркнула я, но быстро взяла себя в руки. Мы не первый раз встречаемся с клиентами вне офиса. — Это иностранец, — поведал мне человек, числящийся на данный момент времени моим шефом, чисто юридически. — Русскоговорящий. — Хорошо, что с собой захватить? Я быстро щелкала мышкой, стараясь доделать рутинную работу. — Себя и ноутбук, — сухо ответил он. — Хорошо. «И зайди сначала ко мне в кабинет!» — проворчал он и бросил трубку. «Чего это с ним сегодня?» — муха ЦЦ укусила. «Подумаешь, иностранец в клиенты набивается!» Прихватив один отчет по финансовой рентабельности риэлторского агентства, я направилась в соседний кабинет. «Через смежную дверь, конечно!» Вошла и остановилась, глядя на девицу на пару лет старше меня, стоящую посреди его кабинета в неприличном мини-платье. Вздернув бровь, повернулась к Александру и вопросительно кивнула подбородком на девицу. Баранов вновь раздраженно выдохнул. «Яна Сергеевна, знакомьтесь, это Лида». Он скомкал лист бумаги, что держал в руках. «У Толмачева сотрудницу завербовали!» — прищурилась я. Александр посмотрел на меня отчаянным взглядом. «Почему?» — он поправил очки. «Потому что у меня пижама приличнее, чем это платье!» Я неэтично указала пальцем на девицу. Пухлые красные губы с обидой поджались. Александр теперь смотрел на меня с интересом. даже по моей фигуре утянутый в классический костюм взглядом прошелся нет он снова тяжело вздохнул ты же знаешь что часть доли от имущества отца была записана на мою маму и она также имеет право участвовать в жизни этого центра я кивнула так как уже изучила все документы по данному поводу так вот Мама решила, что нам срочно нужна секретарша. Более того, она рекомендовала Лидию на это место. Вот теперь все стало куда более понятным. Дочь маминой подруги? У меня губы разъехались в ехидные улыбки. Как ни странно, Александр тоже улыбнулся. Только грустно как-то. Именно. Не стал он опровергать мое предположение. Лидия благоразумно молчала и сверлила нас непередаваемым взглядом. Я повернулась к девушке и еще раз осмотрела ее. «Офисная одежда в гардеробе имеется?» Склонила голову набок. «А это не подойдет?» — удивилась девица. Я вздохнула, взяла со стола визитку Баранова, Перевернула ее, быстро записала Иркин номер телефона и отдала визитку Лидии. «Сейчас звонишь по этому номеру и едешь сегодня покупать новый гардероб с хорошей девушкой Ириной. Нам нужен секретарь-референт, а не секретутка. Девушка, ты умная, по глазам вижу, и умойся, пожалуйста. Кто тебя так раскрасил?» — поинтересовалась. «Мама!» — Лида смотрела на меня все более растерянно. Александр поднялся, подошел к сейфу и вытащил оттуда карточку. «Корпоративная! Считай, что покупаешь униформу!» — протянул он карточку девушке. Та с осторожностью взяла ее и пару раз моргнула, понимая, что тут происходит совсем не то, что она ожидала. — протянула она. «А вы живете вместе, да?» «Вот теперь опешила я. Откуда такие выводы? С чего ты взяла?» Спросила грубее, чем хотела. «Ну вы такие одинаковые!» Зоя Михайловна сказала, что Александр не женат. Она вдруг покраснела. «Извините, Александр не женат!» Подтвердила я информацию, за что получила возмущенный взгляд от Баранова. «Но это не значит, что я свободен!» Он вдруг встал, подошел ко мне и обнял за талию. «Я так и думала!» — обрадовалась девица и покосилась на дверь. «Ну, я пойду?» «Пойди», — спроси у охраны Глеба Степановича. «Пусть он тебя свозит к Ирине». Миролюбиво улыбнулась я. Лида кивнула и поцокала на выход. И как она на таких каблуках бегает? Стоило двери закрыться, как я быстро отошла от Баранова. Его рука еще на пару секунд зависла в воздухе. Должен будешь, Саш. Я направилась в свой кабинет за ноутбуком. Нас клиент ждет в ресторане со странным названием. Ну какая у вкуса может быть аура? «Но ты же меня не бросишь, если мама еще кого-нибудь пришлет!» В голосе Александра чувствовалась насмешка. «И что-то еще?» «Посмотрим!» Равнодушно пожала я плечами и практически вбежала в свой кабинет, закрыв за собой дверь. Место Натальи, где минуту назад лежала его рука, просто жгло. «Сколько я еще так продержусь?» Это уже третья девушка, которую мама Саши пытается сюда направить, дабы наладить личную жизнь своего сына. Не то чтобы нам здесь секретарь не нужен был. Не в этом дело. Просто первые две девушки решили, что Баранов уже занят и отказались от места секретаря. Лида оказалась более стойкой. Не знаю, может быть, ей действительно нужна была работа. Или у нее есть какой-то план, о котором мы можем только догадываться? Ничего, Глеб Степанович ее сегодня проверит вдоль и поперек. Если его Иринка не отвлечет своим нестандартным поведением. Тряхнула головой, прогоняя неуместные мысли, и схватила со стола ноутбук. Как раз вовремя. Дверь снова открылась, и на пороге показался Александр. «Готова? Мгм! кивнула и подхватила плащ. Ресторан оказался больше похожим на кафе и располагался на набережной, где с берега реки открывался отличный вид на воду. Если бы не странная вывеска, на которой осьминог с вилкой и ножом поедал кальмара, то я бы признала это место очень уютным и красивым. Как оказалось, наши услуги были нужны самому хозяину ресторанчика. Нас сразу проводили в уютный кабинет и представили хозяину едальни, французу Рафаэлю, который уже долгое время жил в России. Пятидесятилетний мужчина выглядел очень грустным и растерянным. — Я не понимал, никак не понимал. Он скорпулезно рассказывал нам, как специально выучил русский язык, чтобы построить бизнес в России, и как у него все получилось. «Ну что это?» Он пододвинул в мою сторону меню. Мадмуазель, может быть, вы мне скажете, что здесь не понимали? Все смеются над этим. Прибыль у нас имеется, но не такая, какая может быть». Я открыла меню и едва не засмеялась в голос. «Канапе Капулетти на шпажке? Он издевается, что ли? В салат языковой базар?» «Жаркое из баранины с сыром Сидорова коса?» Я прикусила губу, чтобы не начать истерически подвывать, и пихнула это все Александру. Он также принялся вчитываться. «Я хотел солидное заведение, чтобы обеспеченные люди шли», печально рассказывал Рафаэль, но был прерван громким смехом Александра. «Ну вот, и вы...» Совсем расстроился он. Вышли мы из ресторана лишь спустя три часа. Много времени ушло на объяснение человеку, что лучше бы он на французском названии своих блюд написал. Но я шучил русский язык. Долго. Я хотел, чтобы это было в духе вашей культуры, пытался он нам пояснить. В итоге все закончилось тем, что Саша дал Рафаэлю контакты одного своего знакомого консультанта по ресторанному бизнесу, и мы от обедов отчалили обратно в офис. «Никогда не думала, что у меня такая веселая работа!» — хихикнула, сидя в его машине, когда он остановился на перекрестке. «Рафаэль очень забавный!» — Баранов глянул на меня, улыбнулся и тряхнул кудряшками. «Зато он может создать нам хорошую репутацию в определенных кругах», – пожал он плечами. «Это он прав. Мы только начинаем раскручиваться, и хорошая репутация нам просто необходима». Мы оба замолчали, вспомнив, как сам себя потопил дядя Александра. «Сидит сейчас у черта на куличках без денег и право вернуться в родную страну». «Ян, мама хочет устроить ужин в эти выходные. Спасешь?» Он посмотрел на меня щенячьим взглядом. Я вздохнула, задержавшись взглядом на пружинках его волос, и покачала головой. «Это нелепо, Саш. Твоя мать никогда не поверит, что у нас могут быть отношения такого рода». «Почему?» — искренне удивился он. Я как можно равнодушнее пожала плечами. «Посмотри на нас, на меня посмотри», — попросила его и тут же об этом пожалела. Он на меня так посмотрел, что у меня едва декольта не задымилась. Тфу, извращенец!» — поморщилась. «Я не про это!» «Мы с тобой не сочетаемся визуально. Ты худой, кудрявый, обеспеченный». «Я не маленькая рыжая бедная родственница, так что не стоит. Твоя мама все равно не поверит». Я посмотрела на побелевшие костяшки его пальцев, сжавших руль. «При чем здесь это?» — скрипнул он зубами. «Я же...» «Нет, Саш, решай свои проблемы с матерью сам!» Отмахнулась я и отвернулась к окну. «Ты же с ней живешь!» «Нет!» Он покачал головой. «Я съехал месяц назад». «Поздравляю!» Пробормотала, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Все, что связано с Александром, помимо работы, меня касаться не должно. Нельзя поступаться этим правилом, если я не хочу нерешаемых проблем». В офисе продолжилась наша рутинная работа. Пришли еще два клиента, которым нужно было решить свои вопросы. Этим мы и занимались до тех пор, пока в мой кабинет ближе к вечеру не ввалился Евгений. «Яна, у нас ЧП!» — выдохнул он, дергая себя за узел галстука, чтобы его ослабить. Директор галереи выглядел весьма встревоженным. «Что-то с картинами Марины?» — напряженно спросила я. Евгений покосился на открывшуюся дверь, вошедшего в кабинет Александра. «Нет. Ты со мной поужинаешь?» Это был не столько вопрос, сколько утверждение. «Яна Сергеевна, давайте вы будете решать свои личные вопросы в нерабочее время», вдруг сорвался Баранов. Я удивленно на него посмотрела. Евгений же довольно хмыкнул. «У Яны Сергеевны уже три минуты, как закончилось рабочее время», – парировал он. Я покосилась на часы, не смогла не согласиться с этим наблюдением. Поднялась и отключила ноутбук. Только недолго, а то снова придется в квартире ночевать. Этого я не очень хотела. Динке с Митькой тоже требуется собственное пространство. «Я знаю один милый ресторанчик, тут поблизости. Я даже плащ взять не успела». Евгений его ловко перехватил и помог мне его надеть. Сумочку тоже отобрал, как старшеклассник на первом свидании. Я дверь не успела за собой закрыть, как в кабинете что-то разбилось. «Слушай, я очень хороший препарат от нервов знаю». «Не поможет», — покачала я головой. «У тебя просто нет настырной мамы, которая тебя женить хочет». «Моей маме совершенно безразлично, что со мной происходит, пока я ей ежемесячно перевожу определенную сумму денег», — пожал он плечами. «Вот видишь?» — хмыкнула я, выходя на улицу. «Стой!» — остановил он меня. Глеб Степанович ждал меня у входа и нахмурился при виде Евгения. Я даже сообразить не успела, как мужчина быстро поднес руки к моей голове и быстро вытащил из пучка все шпильки, отчего рыжая волна волос рассыпалась по моим плечам. «Идем!» Я на ходу объяснила водителю, что сегодня в его услугах больше не нуждаюсь. Глеб Степанович покачал головой и кому-то позвонил. «Снова с охраной?» Евгений посмотрел в зеркало заднего вида, когда за нами пристроилась знакомая неприметная машина. «После похищения Марина очень печется о нас», — напомнила ему. Мужчина кивнул. «Ехали мы недолго, минут пять». Евгений ловко пристроил машину на загруженной парковке торгового центра и огляделся, кого-то выискивая. «Может быть, в машине поговорим?» «Предложила я. Если ему не нужны в разговоре чужие уши, то почему бы и нет?» «А давай! Так еще интереснее!» Он оглянулся назад, вынуждая меня сделать то же самое. Машина Александра парковалась неподалеку от нас. «Это еще что за слежка? Или он просто в этот магазин случайно приехал?» «Рассказывай!» Вздохнула, уже ничего не понимая. «Вот!» Евгений протянул мне какую-то папку с бумагами и снова оглянулся. «Можешь рассчитать финансовую рентабельность на следующую продажу?»